Заинтригованный, я невольно приблизился к беседующим, но те, замолчав, отошли. Странно, но лишь теперь до моего слуха стало доноситься слово «сипульки». Я бродил по тротуарам, стремясь окунуться в ночную жизнь столичного города, и из перекатывающихся толп до меня все чаще долетало это загадочное слово, произносимое сдавленным шепотом или же страстно выкрикиваемое. Оно виднелось на рекламных шарах извещавших об аукционах и распродажах антикварных сепулик и в огненных неоновых надписях, рекламирующих модные сипулькарии. Напрасно силился я понять, что бы это могло быть. Наконец, около полуночи, освежась курдельными сливками в баре на 80-м этаже универмага, я услышал в исполнении ордридской певички шлягер «Ах, сипулька-крохотулька!» И любопытство разобрало меня до такой степени, что я спросил подошедшего кельнера, где можно приобрести сипульку. «Напротив», — ответил он машинально, выписывая счет. Потом взглянул на меня внимательнее и слегка потемнел. «Вы один?» — спросил он. «Да, а что?» «Так ничего, мелких нет, извините». Я отказался от сдачи и спустился на лифте вниз. Действительно, прямо напротив сияла огромная реклама Сипулик. Толкнув стеклянную дверь, я очутился в пустом в эту пору магазине. Я подошел к прилавку и, стараясь казаться невозмутимым, попросил сипульку. — Вам для какого сипулькария? — осведомился продавец, спускаясь со своей вешалки. — Ну, для какого? — Для обычного, — ответил я. — Как это для обычного? — удивился он. Мы отпускаем только сипульки с подсвистом. В таком случае мне одну. — А где ваш фуфырь? Э — -э У меня его нет с собой. — Так как же вы возьмете ее без жены? — спросил продавец, испытывающий, глядя на меня, и постепенно мутнее. — У меня нет жены, — неосмотрительно брякнул я. — У вас? — Нет. — Жены? Пробормотал весь почернев продавец. Он смотрел на меня с ужасом. И вы хотите сипульку без жены? Его колотила дрожь. Как прибитый, выбежал я на улицу, поймал свободный Эбарет и в ярости велел гнать в какое-нибудь ночное заведение. Эбарет примчал меня в Миргендраг. Когда я вошел, оркестр как раз умолк. Здесь свисало, пожалуй, сотни три с лишним народу. Я протискивался сквозь толпу, высматривая свободное место. Кто-то меня окликнул, и я с радостью заметил знакомое лицо. Это был камивояжор, с которым когда-то я свел знакомство на утопии. Он висел с женою и дочкой. Я представился дамам и принялся развлекать порядком уже захмелевшее общество, причем время от времени все поднимались с места, чтобы под ритмичную мелодию покататься по паркету. Супруга знакомого так горячо меня уговаривала, что в конце концов и я отважился выйти на круг. Крепко обнявшись, наша четверка покатилась в зажигательном блистанга. По правде сказать, я все-таки не уберегся от ушибов Однако не подавал виду и прикидывался восхищенным Когда мы возвращались к столику Я задержал Камива и Жора и спросил его на ухо о сипульках «Что-что?» – спросил он Я повторил вопрос и добавил, что хотел бы купить сипульку Должно быть, я говорил слишком громко Висевшие рядом поворачивались в нашу сторону И смотрели на меня с помутневшими лицами А мой знакомый в ужасе сложил присоски «Побойтесь, Друмы, Тихий! Вы же один!» «Так что же!» — выпалил я уже с некоторым раздражением «Значит, я и сипульку взять не могу!» Эти слова прозвучали в наступившей внезапной тишине Жена знакомого без чувств рухнула на пол Он катнулся к ней, а находившиеся поближе ордриты покатились ко мне, выдавая окраской недружелюбные намерения. В эту минуту появились три кельнера, взяли меня за шиворот и выкинули на улицу. Я был вне себя. Остановив Эбарет, я велел ехать в отель. Всю ночь я не сомкнул глаз, что-то кололо меня и впивалось в бока. Лишь на рассвете я обнаружил причину. Не получив разъяснений от «Галакса», гостиничная прислуга, наученная горьким опытом обслуживания постояльцев, прожигающих матрасы до самой сетки, постелила мне на ночь асбест. В утреннем свете печальные инциденты минувшего дня быстро поблекли. Я с радостью встретил представителя «Галакса», который в десять часов прибыл за мной в Эбарете, полном селков, ведерок с пастой и прочего охотничьего снаряжения. «Вы ни разу не ходили на Курдля?» — осведомился мой проводник, когда экипаж уже мчался вихрем по улице Этатама. «Нет, я бы охотно выслушал ваши инструкции», — произнес я с улыбкой. Сохранять полнейшую невозмутимость позволял мне огромный опыт охоты на самую крупную дичь галактики. «Я к вашим услугам», — любезно отвечал проводник. Это был худощавый стеклолицый ордрит без абажура, укутанный в темно-синюю ткань. Такой одежды я еще на планете не видел. Он объяснил, что это охотничий костюм, необходимый при выслеживании зверя. То, что я принял было за ткань, оказалось особым веществом, плотно облекающим тело. Иначе говоря, напрысканная одежда, удобная, практичная, а главное, надежно маскирующая естественные свечения ардритов, которое могло бы спугнуть курдля.